Глава тринадцатая. Один с чудовищами. Вдруг вышло из кустов трое двуногих чудовищ с выгнутыми плечами, вытянутыми вперед головами, с безобразными, несколько качающимися руками и враждебно пытливыми глазами, направившихся ко мне с боязливыми телодвижениями. Я стоял к ним лицом презирая в них свою судьбу, одинокий, имея только одну здоровую руку и в кармане револьвер, заряженный еще четырьмя пулями. Ничего более не оставалось мне делать, как запастись мужеством. Я смело осмотрел с головы до ног приближающихся чудовищ. Они избегали моего взгляда и дрожали, и ноздри их чуяли трупы, лежавшие около меня. Я сделал к ним несколько шагов, поднял плеть, запачканную кровью, которая была под трупом человека-волка, и начал ею хлопать. Они остановились и посмотрели на меня с удивлением. «Кланяйтесь — Кланяйтесь! — приказал я. — Отдайте поклон! Животные колебались. Один из них согнул колени. Я повторил свое приказание резким голосом, делая шаг вперед. Один опустился на колени, за ним и оба других. Я повернулся в полоборота к трупам, не сводя глаз с трех коленопреклоненных двуногих, как актер, удаляющийся в глубину сцены с обращенным к публике лицом. — Они нарушили закон, — сказал я, ставя ногу на чудовище с серой шерстью. — Они были убиты. Даже тот, который обучал закону. Даже второй с плетью. Закон могуществен. Придите и посмотрите. — Никто не избегнет, — сказал один из них, подходя к трупу. — Никто не избегнет, — повторил я. — Так слушайте и делайте, что я приказываю. Они поднялись и обменялись взглядами. «Останьтесь там!» — распорядился я. Сам же нагнулся, поднял два топора и привесил их к повязке, которая поддерживала мою руку. Потом я повернул тело Монтгомери, взял у него револьвер, заряженный еще двумя пулями, и полдюжины патронов. Поднявшись, я указал на труп концом моей плети. «Подойдите! Возьмите его и бросьте в море!» Еще испуганные они подошли к Монтгомери, боясь более всего плети, которую я хлопал по земле, залитой кровью. После долгих неловких движений, нескольких угроз и ударов плетью, эти двуногие приподняли труп, осторожно спустились с песчаного берега и вошли в воду. Я приказал им отнести его как можно дальше. Люди-звери удалялись до тех пор, пока вода не дошла им до плеч. Тогда... По моему приказанию, труп был брошен и исчез в водовороте. При этом меня что-то кольнуло в сердце, и слезы брызнули из глаз. Бросив труп в воду, животные поспешили на берег и оттуда еще раз обернулись к морю, как бы ожидая, что Монтгомери снова появится для мщения. Другие трупы были также брошены по моему приказанию в море. В тот самый момент, когда мои послушные двуногие уносили последний труп в воду, я услышал шум легких шагов и, быстро обернувшись, увидал приблизительно в 10 метрах большую гиену-свинью. Чудовище стояло, съежившись с опущенную головою и блестящими, разбегающимися глазами. С минуту мы стояли лицом к лицу. Я опустил плеть и вынул из кармана револьвер, так как предполагал при первом удобном случае убить этого зверя. Самого кровожаднейшего и подозрительнейшего из всех тех, которые теперь оставались на острове. Это может показаться излишней жестокостью, но таково было мое решение. Я сомневался в этом чудовище более, нежели в каком-либо другом из укращенных животных. Его существование, я это чувствовал, угрожало моему. Несколько секунд я собирался с духом. — Кланяйся! — На колени! — потребовал я. Чудовище ворчало, открывая свои зубы. — то выза, но я был слишком раздражен и, не дав ему выговорить, выстрелил и промахнулся. Животное быстро убегало, бросаясь то в одну, то в другую сторону, пока не исчезло в облаках дыма, стлавшегося от горевшей ограды. Когда все трупы были брошены, я подошел к тому месту, где они лежали на земле, и, стараясь скрыть следы крови, Нагреб ногою песку, после того я вошел в кусты, где решил подумать о своем незавидном положении. Два топора и плеть были на перевязке руки, а в одной руке я держал заряженный револьвер.